Глава пятая. Аня. Однажды, когда мне было всего 12, а Мише только-только стукнуло 15, он пригласил меня в кино. И в этом не было ничего удивительного ровно до тех пор, пока и в без того темном зале на 20 мест не погас экран. А из динамиков не полилась романтичная музыка. Это было безумно трогательно и по-подростковому мило. В тот день юный Миша Авдеев с нежными розовыми розами наперевес официально предложил мне встречаться. И подарил кота. Мягкую игрушку в виде брелка, до сих пор болтающуюся у меня на ключах. Наверное, я сейчас в каких-то жизненных аспектах ребенок, но тогда была совсем зеленой. Хотя, счастье я чувствовала, умела это делать. А сейчас, наверное, разучилась. В один летний день, благодаря отвратительному поступку Авдеева, мгновенно стала взрослой. Взрослые не чувствуют счастья, потому что в него не верят. Выскочив из комнаты, несусь на первый этаж. И уже на лестнице, услышав звонкие и бодрые интонации, понимаю, что приехала Роза. О, нет. «Роза, Розочка!» «Анечка, моя дорогая!» Расплывается она в улыбке. «Здравствуйте!» Говорю паникшим голосом и иду целовать в обе щеки бабушку Майка. «Как ваше здоровье?» Либо в комнате тусклое освещение, либо лицо бывшей балетной примы драматического театра Северско-Розы Цветковой слишком худое-бледное. и бледной. Хоть она и пыталась скрыть это румянами кирпичного цвета, на щеках и нанесенным ровным слоем вишневой помады. Роза отмахивается от моих вопросов и сразу начинает прочитать: Да, что обо мне старый говорит. Да, я на тебя посмотрю. Какая фигура, какая осанка. И как тебя этот Громил оставил здесь на целый год? Ну этот громила уже здесь. Слыши, грубоватый за спиной и тут же отхожу. «Привет, ба!» Невольно улыбаюсь, глядя, как Авдеев приподнимает и кружит бабулю. А она только глазами хлопает. Он, пожалуй, хороший человек, но даже у хороших людей бывают темные и некрасивые стороны, так ведь? «Медвежонок!» Взвизгивает Роза. «А ну, отпусти, я старый, сейчас инфаркт хватит!» «Какой еще инфаркт?» Миша ставит бабушку на место и пристально изучает морщинистое лицо. «Ты что, болеешь?» «Миш!» Откашливается Астра и поглядывает в сторону стола. Оставь бабулю в покое и поговори с отцом. Он весь вечер переживает, что ты не намерен восстанавливаться в университете. Мне же сказал, что завтра заеду. где взлится. А я вздыхаю, потому что предвосхищаю всеобщий кабздец, который настанет, когда дядя Кирилл узнает, что никакого академического отпуска нет. Майка давно отчислили. Обычно спортивные заслуги, особенно такие выдающиеся, как у него, имеют какой-то вес, но декан экономического факультета, видимо, фанат футбола. Я, пожалуй, с тобой съезжу. Все еще переживает его мама. Вы не беспокойтесь, по привычке заступаюсь, мы завтра после моих пар вместе заедем. Спасибо, Анют. Небрежно кивнув мне, Майк провожает бабушку до стола и помогает ей сесть. Это что, вся его благодарность? Я вообще-то всем про фикцию рассказать хотела, а сама продолжаю врать. Да, маленькие детки, маленькие бедки. Шутливо произносит мой папа. Он у меня не строгий, но свое веское слово сказать может. И регулярно это делает, особенно в том, что касается учебы. Берите всю за молодежь!» Продолжает старший Авдеев, строго поглядывая на нас обоих. «Иначе для кого мы тут стараемся?» Все кивают, негласно его поддерживая. «Для Маргариты и Савелия, конечно!» Называет младших Майк, вальяжно растягиваясь на стуле и закидывая руки за голову. «Я на себя и анют сам заработаю!» Розочка мне весело подмигивает, а я вспыхиваю от стыда и снова пихаю под столом огромную лапу. «У тебя три выговора и штраф с шестью нулями». «Напоминает дядя Кирилл». «Пока ты только тратишь». «Это я на чаем оставил». А с грубоватым смешком выдает Майк. «Все смеются, я тоже не сдерживаюсь. Дурак». «И Ани, кстати, учеба хромает». Вспоминает мама после того, как все замолкают. «Мам! Тяну и дую губы. Не при всех же». «Что не так?» Прищуривается Майк, приобнимая меня. По-хозяйски поглаживает плечо, но я задерживаю дыхание. «Английский Миш, три пересдачи, два репетитора, все мимо. Странно, что она тебе не рассказывала. Может, ты с ней позанимаешься?» – предлагает она. «Конечно. Завтра съездим в универ и позанимаемся у нас». Я удрученно вздыхаю, потому что и правда, с английским надо что-то делать. Учиться в колледже дизайна мне нравится. Да и отца расстраивать не хочется. Уже вечером лежу в уютной кровати, быстро набираю сообщения. Ладно, я согласна, надо продолжать. Ты всегда была умненькой. Завтра в 8 утра, я у тебя. Загорского отмени. Закатываю глаза, будь то ярик-таксист. Ладно, отвечаю. Внимательно рассмотрев фотографию на аватарке, где Авдеев довольно улыбается в хоккейной форме Dallas Stars, снова пишу. «Думаешь, получится помочь мне с английским?» «Конечно, не сы, Андрюш. Боюсь, что меня тоже отчислят, как и тебя. Что тогда папа скажет?» «Надеюсь, ты этого никогда не узнаешь. А я не узнаю, что такое массаж простаты». «Какой ты дурак, Авдей! Смеюсь и не отвечаю, перехожу в переписку с Тайгой». «Вряд ли Ярик обрадуется».